Глава пятая. Интересная ночь, полная приятных подарков. Я возвращался от интенданта Хашова, чрезвычайно раздраженный. Оказалось, что чего-то более подходящего под мои увеличившиеся габариты тела из списка оружия F-ранга подобрать уже невозможно. Только среди И-ранговых оружейных карт были тяжелые образцы тесаков или чего-то подобного. Но они полагались только старшим офицерам, начиная со звания полусотника. Так я и шел по освещенным улицам ночного города к себе домой, обдумывая способ выйти из этого положения. Но ничего дельного в голову не приходило. Какого-то легального способа заполучить необходимое мне оружие попросту не было. А купить такой образец можно даже не мечтать». Цена за них уходила далеко за тысячу ОС. Как минимум, я был наслышан о таких высоких ценах. Вечером уже начинало подмораживать, поэтому мне навстречу не попадалось ни одного гоблина. Погода не располагала к длительным ночным прогулкам. Да и в принципе, в пригороде вечерами все добропорядочные гоблины уже сидели по домам так как на улице ночью можно было найти приключения, несовместимые с жизнью. Бесстрашных и глупых здесь всегда любили. Конечно, поножовчина не сказать, что бы происходило каждую ночь, но ограбить жалкого идиота было обычным делом для этих мест. Масляные лампы начали попадаться все реже. Пригород встречал своих жителей томным полумраком и неприятными запахами помоев источных канав. Это мне напомнило мир с Шорс, куда мы отправимся завтра. Бесконечные тоннели, прорытые этими тварями, вечно стекающая слизь зеленого цвета, выщербленные трухлявые полости в каменной породе, где невозможно понять, когда один тоннель переходит в другой. И главное Отсутствие светило над головой. От столь приятных воспоминаний меня отвлек окрик гоблина. Господин, подайте монетку на пропитание! Сказал оборванец, шамкая слова, и нервно переступая с ноги на ноги в двадцати шагах от меня. Он вышел из покосившихся ворот, давно брошенного дома. На окраине часто встречались разрушенные и частично сгоревшие участки. Восстанавливать их было намного дороже, чем строить новый дом. Такие вот сборища бездомных гоблинов постепенно и увеличивали число грабежей и убийств среди мирного населения окраин города. Но эти мысли у меня принеслись в голове уже когда я прыгнул влево, проламывая старый деревянный забор. Неожиданное чувство взгляда в спину, а также плохая игра замаскированного под бедняка воина не оставляли сомнений, что меня снова хотят убить. И стоит отдать им должное, место для нападения они подобрали великолепно. Жилых домов поблизости практически нет, да и из тех, в которых еще живут гоблины, явно не станут выглядывать на шум сражения. Рывок. И я буквально влетаю в оконный проем, благо он на высоте всего пяти локтей. Криков за моей спиной нет. Вообще тишина, словно сбежал от невидимого для всех призрака. Вроде как сам себя переиграл и напугал понапрасну. Даже бездомного оборванца не слышно. Медленно, стараясь не издавать звуков, пробираюсь в соседнюю комнату. Небольшой пролом в трухлявом деревянном полу ведет в подвал этого дома. Немного приноровившись, я удачно спрыгнул вниз на каменный пол, не издав большого шума. Все вокруг захламлено старыми тряпками, остатками деревянной мебели, которую еще не пустили на дрова в наступивший сезон морозов. Обычное пристанище обнищавших гоблинов, не сумевших найти себе место в этом городе, а может и в целом мире. Но чаще всего на дно нашего общества попадают те кто не хочет тяжело работать или рисковать своей жизнью в армии лорда или еще в каких-нибудь боевых отрядах. Я даже удивился, услышав шаги над своей головой. Кто-то аккуратно ступал по деревянному настилу первого этажа. По моему опыту могу сказать, что нападающие должны были либо вовсе отступить, ввиду неудачной внезапной атаки, либо дождаться, когда я сам потеряю терпение прятаться в доме. А эти дилетанты, в принципе, не дали мне насладиться мыслями на пространные темы о печальном устройстве нашего гоблинского общества и жестокости права сильного. И, как я понимаю, нападающие однозначно были в себе крайне уверены. А судя по тому, что я не видел и даже не чувствовал взгляда в спину до самого момента нападения, то эти отродья бездны точно наводили обо мне справки. И знали о моих навыках и возможностях, как мне кажется, практически все, Потому что до последнего даже не смотрели в мою сторону. К тому же, навык невидимости у противника делал всю эту ситуацию, в которую я попал, крайне опасной для меня. Это не какая-то банда головорезов, нанятая за десяток золотых, чтобы убить старого гоблина. Но произнести про себя очередное проклятие на этих тварей мне попросту не дали. Снова шаги. Аккуратные. легкие И главное, без металлической составляющей. А значит, техно -брони на моем противнике, скорее всего, нет. Это давало хотя бы некоторую надежду на спасение моей жизни. Магию поиска они тоже не применяют. Возможно, элементарно выжидают. Или же попросту нет такого заклинания в их арсенале. Всего на мгновение силуэт появляется в проломе потолка подвала. Выстрел ядовитой иглой, и тело гоблина, притворявшегося бездомным, падает на пол. От подвала! Кричит кто-то наверху срывающимся голосом. Лергу кусок чаре поторвала, демоны бездны! Срываясь на панические ноты, кричит уже второй голос. Шаги становятся все более отчетливыми. Уже никто не пытается скрыть свое перемещение по комнатам первого этажа. «Они явно зайдут по основной лестнице в подвал, надеясь, что скрыться мне здесь будет просто негде». «Вдох. Второй. Звуки шагов удаляются. Они идут в дальнюю комнату. Откуда можно спуститься вниз?» «Надо мной. Сверху наверняка оставили кого-то контролировать пролом». «Деактивировать броню? Да нет?» «Экзокостюм раскрывается, и я спешно покидаю его». Благо он сохраняет форму и не падает на пол, как обычный доспех. Прислоняя свой техно броню к шкафу, сверху накрываю грязными тряпками. И вот он уже выглядит как притаившийся десятник, готовый в любой момент атаковать неприятеля. В этот момент вниз по лестнице уже шагают несколько гоблинов, и решить, кто из них опасней, а точнее обладает более смертоносными навыками, практически невозможно. «Думаю, минуту у меня точно есть, потому как эти твари не бросаются, сломя голову. Рисковать они тоже не хотят. Одного мертвеца им явно хватило, чтобы остудить свои горячие головы. Я лежал, накрытый грязным тряпьем, и только одни глаза были свободны от этого мусора. Так-то в подвале, размером 10 на 10 шагов, довольно сложно не попасться на глаза. Но, с другой стороны... Даже имея не навык ночного зрения, это им не сильно поможет. В первое мгновение выявить мое месторасположение среди нагромождения мусорных куч будет непросто в любом случае. Спустя всего минуту я услышал медленные, аккуратные шаги по каменным ступеням. Я вижу ноги двух гоблинов. Прямо сейчас можно выстрелить ядовитыми иглами. Моя правая рука под тряпками уже направлена в их сторону. Но я жду. Это точно не мой главный противник. Где-то здесь должна быть тварь под чарами невидимости. Гоблины спускаются еще ниже. Теперь их видно в полный рост. Хорошая, дорогая броня с металлическими вставками. В руках щиты и короткие копья. Идут осторожно. Но главное — держат щиты так, что больше прикрывают не свои тела, а словно за их спинами идет волшебник. Так учат действовать во всех боевых сотнях. Но и сейчас я не стреляю. Нет у меня уверенности, что это сделано не для отвлечения моего внимания. Яркая вспышка озаряет подвал. Разряд молнии бьет в экзокостюм. Он отлетает на пару шагов и разбивает в щепки старый деревянный стеллаж. Ослепленные гоблины закрывают глаза и немного опускают свои щиты. Я же, благодаря навыку «Глаза тьмы», никаких негативных последствий от яркой вспышки не получил. Поэтому в следующее мгновение каждый получает иглу прямо в горло. Сила выстрела так велика, что опрокидывает их на грязный пол подвала. Оставшиеся три иглы я всаживаю в то пространство, откуда был произведен удар молнии. Пространство вздрагивает. Защитный барьер вокруг этой твари на мгновение становится видимым. Кажется, прошло всего два вдоха после вспышки, а я уже успел потратить все иглы и подняться на ноги, освободившись от трепья на своем теле. Экзокостюм по-прежнему лежит на земле и дымится, мелкий мусор на нем даже немного тлеет. Тесак материализуется в моей руке, уже в замахе. Удар по невидимой твари, рывок в сторону. Противник под навыком скрытности тоже смещается. Но молния бьет мимо меня. Теперь я отчетливо чувствую взгляд противника. Удар! еще удар! Снова рывок! Неприятель явно медленнее меня и не успевает за моими движениями. Магическая защита по-прежнему держится. Еще одна вспышка молнии. Удаётся увернуться только потому, что я сразу после удара тесаком ушел в кавурок за спину противнику. В таком темпе это не может продолжаться долго. Мое везение не бесконечно, как и мана этого волшебника. Да и двигаться на пределе своих возможностей у меня тоже не получится долго. Удар, и на обратном движении магический барьер, защищавший эту тварь, с отчетливым хлопком разрушается. Тесак бьет по телу, но силы удара явно не хватает пробить доспех. Я это чувствую по движению своего оружия. Оно не завязло в элементах брони. Но тело противника все равно падает на грязный пол. Почему не спадает невидимость, было решительно непонятно. Тесак опускается на упавшего противника один раз. Другой. Я не останавливался, не до конца понимая, кто именно передо мной находится. Наверное, удар на десятый, неосязаемое нечто поплыло, и перед моими глазами появилась фигура в техно Довольно худощавая, но ростом однозначно выше обыкновенного гоблина. Признаков нахождения в сознании тело тоже не подавало. На шлеме отчетливо красовались три крупных зарубки. Значит, в голову прилетело серьезно. Что еще меня удивило, так это то, что когда я бил своим оружием, то звука от соприкосновения металла не было слышно. Только ощущение в рукояти тесака. Значит, не только визуально волшебника не было видно, но еще и все сопутствующие звуки полностью подавлялись. Может показаться, что прошло много времени. Но с момента первого удара молнии сердце не отсчитало и тридцати ударов. Я наклоняюсь и привычным движением нажимая на выступ под шлемом противника. забрала поднимается вверх. Наверное, лучше бы я этого не видел. Лорена Со. Хоп Гоблинша, чье красивое лицо не узнает, наверное, только слепой. Она занимает довольно высокое положение среди аристократов нашего города и часто мелькала даже в самой крепости когти Зарима. А ведь ее магическая защита могла выдержать не одну сотню моих ударов, если бы она не потратила всю свою ману на разряды молний просто чудовищной силы. Но не примени их она, то уже для меня опасность бы отсутствовала в принципе». Судя по ее движениям, в схватке на мечах у аристократки не было и шанса одолеть меня. Всего лишь мгновение продлилась моя внутренняя борьба. Убивать ее или бросить так и прорываться отсюда прочь. Чтобы принять решение, мне потребовалось только лишь представить себя на ее месте. Простил бы я своего противника и был благодарен за сохраненную жизнь, или затаил бы смертельную обиду. Внимание! Вы получили 96 ОС. Удар копьем чуть ниже подбородка, как раз там, где начинается защита шеи. Она даже не приходит в себя, погибнув мгновенно. Подскакиваю к неудавшимся защитникам, дабы проконтролировать каждого из них. Внимание! Вы получили 22 ОС. Внимание! Вы получили 26 ОС. Мягкой походкой, пытаясь не создавать шума вообще, поднялся по лестнице. Две тепловые отметки. Но, слава великому Антеросу, они даже не предполагали, что противник может зайти им за спину. Все их внимание было сконцентрировано на проломе в полу. И судя по тому, что один гоблин вытянул вперед пустую ладонь, он был магом. А вот второй держал в руках приличных размеров топор, уже занесенный в замахе. «Да, думаю, сюда прорваться у меня бы точно не вышло». Но и третье тело лежало в уже остывающей луже крови. Времени брать в плен и допрашивать у меня точно нет. Поэтому стрела магу в незащищенный висок, а следом вторая в район лопатки. В войну с топором. Тела красиво падают на пол, только громкое бряцание топора несколько портит впечатление от моих точных выстрелов. Удар копьем в мага. Он оказывается магом семнадцатого уровня. Все же самое главное в теле. «Это сердце, а не мозг, потому как система не посчитала мага со стрелой в голове окончательно мертвым. А может, я просто успел вовремя использовать системное оружие? Тут на самом деле никогда нельзя быть уверенным на сто процентов». «Внимание! Вы получили 34 ОС». «Довольно серьезная команда. Мне еще не попадался никто с уровнем ниже десятого. Лучше бы ко мне в отряд пошли, чем так бездарно погибнуть». Проклятые нурглы. Но, думаю, такие мысли просто от нервного напряжения в голову лезут. Крупный воин оказался тоже внушительного четырнадцатого уровня. Да и своими размерами, может, всего на полголовы был ниже меня. Внимание! Вы получили двадцать восемь ОС. Проконтролировав системным копьем первого мною битва, я понял, что опыт с него получить, как и ожидалось, не удалось. Переливая ОС в накопитель. «Ноль из двухсот 716 Семьсот шестнадцать из пяти тысяч». «Беглый осмотр помещений дома и двора. Как итог, еще кого-то обнаружить не удалось. Возвращаюсь в подвал. У Лорен Со я видел бездонную сумку. Переворачиваю тело, и действительно, на спине закреплена сумка мародера и ранга. Ведь она снижает вес помещенных предметов в двадцать раз». Отстегиваю ее от брони и начинаю спешно засовывать в бездонную сумку тела всех погибших. Благо, это не тела арахнидов, у которых брюшко иногда раздуто больше, чем на два локтя. Тропы гоблинов, ну и худенькой хоп гоблинша удаётся засунуть туда довольно споро. Наконец, я облачился в свой экзокостюм. Сдвинул защитную пластину с экраном управления. Синхронизировать активную броню с носителем? Да нет? И с замиранием сердца нажал «да». Были огромные опасения по поводу работоспособности активной брони, ведь на поверхности появился новый оплавленный участок в районе живота. Но вот, мое тело привычно сдавило. Следом иглы зафиксировались на своих местах в хитиновых пластинах. Поворот корпусом, пару взмахов руками. Пока отклонений в работе экзокостюма не чувствуется. Было у меня желание поджечь этот дом. Но, возможно, это только вызовет лишний интерес к этому месту. А так, кроме пятен крови из пяти гоблинов, здесь ничего и нет. Даже крови Лорен и Со и капли не осталось на каменных плитах подвала. Когда я собрал с нее опыт, то закрыл-забрало шлема. Поэтому драгоценная кровь знаменитой, благородной аристократки не запятнала старых каменных плит безвестного подвала». Уходить решил через забор с противоположной стороны дома. Возможно, это собьет преследователей со следа, конечно, если они есть. Сердце же по-прежнему ухуло в груди. А в голове билась мысль, что это так просто не оставят. Убийство хоп-гоблинши, аристократки — это не то же самое, что прирезать десяток обычных гоблинов или отморозков из пригорода. Но, если размышлять здраво то пока тела не будут обнаружены, то и повода подозревать лично меня в их исчезновении тоже не будет никакого. Как минимум официального. И тем более, чтобы обвинить младшего офицера, нужно предоставить хоть что-то существенное. А ведь аристократы, нанявшие этот отряд, захотят отомстить. И мое положение может кардинально ухудшиться. Но, если подумать более обстоятельно, то... «Куда еще хуже?» «За мной послали подготовленную группу чистильщиков. Не просто с магом, а с полноценным боевым чародеем, облаченным в техноброню и снабженным, недоступным для рядовых волшебников заклинанием невидимости. Кого аристократы еще могут за мной послать?» «Самого Тысячника?» «Ну только если его...» А ведь по силе Сони ничем не уступала сотнику-пираку. А может, и превосходила его. И действительно, выше по боевой мощи идут существа, которым такой мелкий и старый гоблин, как я, в принципе, не интересен. Как тот же тысячник Тарак Кровавый. Ведь ему принадлежит вся эта провинция, и в его задачи входит сбор налогов с нескольких сотен тысяч гоблинов. Я на его фоне не крупнее букашки. И опять же, даже если его очень попросят устранить меня, он просто пошлет мой десяток на невыполнимое задание, но никогда не опустится до того, чтобы лично пачкать свои руки от старого десятника. Но тенденция, что за моей головой вместо бестолковых отморозков начали посылать хорошо подготовленных воинов, определенно не радовала. А еще почему то было жаль такую красивую девушку. Хоп-гоблинши были на недосягаемом уровне красоты, даже по сравнению с моей Джун. И это касалось не только лиц. Фигуры тоже нельзя было даже и рядом ставить. Я шел и размышлял о красоте, пытаясь отогнать мысль, что, наверное, нужно было оставить ее в живых. Она бы очнулась, обнаружила трупы всей своей команды и прониклась благодарностью к милосердному и тупому старику а потом набрала бы команду уже посильнее и в следующий раз точно убила бы меня. Лично так бы я и поступил. Если противник тебе мешает, если ты начал уже вкладывать ресурсы его устранения, то изменить это сможет только финансовая нецелесообразность этих действий. Никакие эмоции или привязанности уже не действуют, когда разговор идет о суммах, измеряемых в тысячах ХОС. «Ну, это для примера, конечно. Так-то я не думаю, что за мою голову могли дать и десяток очков системы».